особы важные системы Щуро привык дублировать. Цепь саморазрушения главного корпуса относилась к разряду особо важных. Основным вариантом активизации цепи саморазрушения главного корпуса являлась, разумеется, соответствующая процедура в приватной VRwin. Но сейчас она по существу умерла, да и доступа к ней Щуро не имел. Подобная ситуация была в своё время учтена дальновидным Щуро. Поэтому имелся совсем простой прибор, в котором использовался так называемый акустический трансформатор. Это был специальный полимер, способный изменять свою форму по сложному заматрицированному в самой его молекулярной структуре алгоритму. Пластик приходил в движение от кодовой фразы, то есть от заданной последовательности колебаний воздуха. Фраза «покончить с собой, уничтожить весь мир», произнесенная тембром голоса Щуро и создавала ту самую последовательность акустических колебаний. Пластик начинал течь и вибрировать, специальная мембрана колебаться и производить смех. Это чтобы показать, что система в порядке. Потом первый этап процесса завершался, следовал перезапрос. Получив от Щуро подтверждение, пластиковый детонатор продолжал изменять форму и замыкал соответствующую электрическую цепь. Всё просто. Никаких компьютеров, никакой нейроники, никаких внешних источников питания. Обычная молекулярная механика. Так завершался второй этап активации цепи самоуничтожения. Ну, а после второго наступал третий, заключительный, самый важный и самый интересный. Снизу из-под пола раздался приглушённый гул сервоприводов. На полу командного пункта появились узкие серпообразные щели. И они расширялись. «Что за черт?» — спросил Августин, прекрасно понимая, что сейчас начинается то самое важное, на которое туманно намекал Щеро доверчимому англичанину. Его вопрос был понятен даже Мердеку. «Я не знаю, что происходит, но я знаю, что пора сматываться. Так или иначе, вам лучше перебраться к нам». Действительно, расширяющиеся щели намечали что-то вроде лепестковой диафрагмы, которая, занимая центр командного пункта, не захватывала его края у двух выходов. Что там у вас творится? не, кстати, спросила Ксюша, которая отходила налить себе шампанского и только теперь вернулась к вефону. Понятия не имею, могу сказать только, что сеанс связи окончен. Августин, которому было не до любезностей, шипел от боли, приподнялся и при помощи хатое поковылял в направлении Мердика, Щуро и прочих. Щили теперь были шириной в полметра. Сквозь них сочилось мутно-голубое сияние. Сермердек. Да этим не будьте добры, пистолет, попросил Августин. Не добро косесь на Щуро. Не надо. Хотой сопровождал свои слова предостерегающим жестом. Президент компании Винвеннидикт Щуро расхохотался. Хочешь знать, что творится, и для этого ты хочешь ткнуть мне в рожу паршивой беретой? Щуро посмотрел на Августина, глаза его были мертвы. Это было по-настоящему страшно. Залевистый смех человека с мертвыми глазами А просто спрашивай, ты уже разучился, щенок. Сияние между щелями нарастало. Массивное кресло, на котором ещё час назад сидел Макентайр, провалилось в бездну уровня реактора. Августин изо всей силы ударил Щуро кулаком в рожу. Хорошо процедил Августин сквозь плотно сжатые зубы. Хорошо. Я просто спрашиваю, что происходит, дорогой. По подбородку щироя из разбитого и, кажется, сломанного в густином носа струилась кровь, но он продолжал улыбаться. «Отвечаю. Только что пришла в действие система полной самоликвидации главного корпуса. Сейчас раскрывается верхняя диафрагма защитного свинцово-иридиевого экрана. И одновременно с этим керамический кокон реактора через 9, пардон, 8 1/2 минут реактор выйдет на сверхкритический режим по кольцевому магнитному полю пройдёт быстрое, очень быстрое судороги плазменный жгут сделает с главным корпусом то же самое, что полковник Тибец сделал когда-то с Хиросимой. Только мой эфирверг будет ярче. Когда всё разом молчало, диафрагма была уже раскрыта полностью. В двух шагах от них лежала бездна, залитая ослепительным светом. — Как ты рассчитываешь спастись? — спросил у Щуро Августин тоном опытного чекиста. — Вообще-то тут был сверхскоростной лифт, и были в нем отличные капсулы, которые подавались в него из круглой обоймы, как пульки в револьвер. Щуро говорил медленно. Щуро интриговал. Щуро издевался над своими победителями. Его ирландский друг, ещё роков в новом мердыку, очень ловко воспользовался одной из них, чтобы выволочить себя отсюда подальше, бросив вас подыхать в моём обществе. Но всё хорошее быстро кончается. Желающие могут идти пешком. На уровне реактора что-то происходило. Казалось, внизу готово родиться сверхновое. Полбув Августина городом струился пот. Как остановить самоликвидацию? Он знал ответ наперед, но все-таки спросил. «Ну, если ты меня очень об этом попросишь, если ты меня чем-нибудь задобришь, я, конечно, могу ради былой дружбы с твоим отцом. Застрели этого якута, он мне очень не нравится, и тогда поговорим, как мужчина с...» Железная рука Хатоя перехватила кулак Августина у самого подбородка Щуро. «Есть путь и есть метод нейтрализовать реактор», — сказал Хатоя по-английски. Мердык, услышавший хоть что-то родное после непонятных, но зловещих монологов московского гангстера номер 1, навострил уши. "Сэр, это было адресовано Мердыку. Ситуация полностью под контролем. Вы честно выполнили свой долг солдата. Я прошу вас и ваших людей оставить нас наедине с преступником". Мердык уже почти не сомневался в том, что ускоглазый монгол, ну откуда ему было знать, что Хатой Якут по обеим линиям до двадцатого колена? И раненый молодой человек с синими кругами вокруг наполненных яростью байроновских глаз московские гангстеры с номерами, соответственно, 2 и 3. И уж подавно Мердок не сомневался в трех других прописных истинах. А. Бежать гангстерам будет некуда, кроме как на ту лестницу, по которой он привел сюда Щуро. Б. Чтобы не произошло восемь автоматических винтовок М-27 сильнее трех полусумасшедших уголовников. В. Мертвые должны сами хоронить своих мертвецов. А. Гангстеры сами убирать своих проштрафившихся коллег. Мердок молча кивнул. «Он и его люди вышли». Мэрдок снял с плеча М-27, сменил магазин и, устало привалившись спиной к стене, взял под прицел бесшумно затворившиеся двери. Его люди сделали то же самое. Часть 13. До конца оставалось полторы минуты. Среди трех мужчин, оставшихся на командном пункте, страха не испытывал только один. Директор компании Вин Венедикт Щуро. Августин Деп боялся до смерти. Хоть и боялся, что ошибся в Августине Депе. С того момента, как они побывали в хранилище, Августин менялся быстро и необратимо. Совсем немного и карма молодого берсерка надломится. Августин окончательно станет демоном-воителем. Он уцелеет в плазменном смерче и уцелеет лишь для того, чтобы повторить страшный путь Щуро, повторить без ошибок. Августин, хоть и продолжал говорить на английском, достал алмаз Августин чувствовал, что с его памятью происходит что-то не то. Какой алмаз? Он молча поднял на Хотой тяжёлый взгляд. У тебя в кармане нательном пояса. Августин забыл, как Хотой передал ему ещё в хранилище предусмотрительно прихваченный пояс. И начисто забыл, как он надел этот пояс под рубаху и что он положил в него. Худшие предположения Хотоя сбывались. Он как можно более непринуждённо похлопал по животу Августина и сказал: "Здесь. В этот момент в мозгу, щеро, чёрной змеёй милькнул недвусмысленный приказ бросить хатой вниз. Но прежде чем этот приказ снизошёл по центральному нервному стволу к мышцам ног, щеро обнаружил себя сидящим на полу и орущим от невыносимой боли в лодыжке. Хатой, в отличие от многих и многих, не выносил насилия, но при необходимости он был беспощаден, как сама природа. Августин окончательно терял ориентировку в происходящем, и всё-таки его левая рука последовала за пазуху и извлекла сердце тайги. Его взгляд опустился на ладонь и больше не поднимался. Сознание Августина полностью ушло в багровый туман, который клокотал в бездонных недрах так называемого алмаза. Поэтому Августин не видел и не чувствовал, как хотой надавил на его руку у запястья. Мелко дрожа разжались пальцы, сошедшие в мёртвой хватке на сердце тайги. Он не чувствовал, как хатоя выверенным тычковым ударом выбил алмаз из его ладони. Он не видел, как алмаз падал, падал, падал в ослепительное сияние реактора и как навстречу ему взметнулся выпущенный из магнитной бутылки плазменный джинн в все разрушение. Августин балансировал на грани между человеком и демоном-воителем и не мог насладиться видом щеро безмолвно летящего в жерло угасающего реактора. Амас успел позвать за собой свою тень, хатой не стал препятствовать звериному рывку обезличенного человека, и последний директор компании Вин пришёл к идеальному катарсису через 4 секунды после того, как его лобная кость встретилась с холодным как лёд иридиевым постаментом реактора. Хоть и облил отвратительный нервный озноб, он трясся и радовался как ребёнок, что не нашлось свидетелей этой самой страшной минуты в его жизни.